Он думал об этом, автоматически набирая номер, готовый к последнему моменту сделать ошибку на седьмой цифре, но набрал точно. Марину и гривну. Сухо попросил Асокина, услышав в трубке бархатный голос младшего редактора Летниковой. Асокина, к телефону. Твой благоверный. Крикнула Летникова и уже тише добавила: даже не поздоровался, сердитый. «Боря, ты что-нибудь случилось?» — спросила жена. Голос у нее был тревожный. «Ничего особенного!» Стараясь говорить спокойно и непринужденно, ответил Осохин. «У нас дома товарищ из уголовного розыска!» Он посмотрел на Корнилова и попытался даже улыбнуться, но улыбка вышла у него жалкой. «Задает мне много странных вопросов!» Сокин услышал, как жена охнула, «Спрашивает, что ты просила привести меня с дачи?» «У меня об этом только что спрашивал молодой человек оттуда же. В чем дело? Может быть, дачу обворовали?» Эту фразу жена сказала явно для тех, кто сидел с ней в комнате. «Нет, не обворовали», — ответила Сокин. И вдруг овладела такая вялость, что нестерпимо захотелось лечь на диван, и лежать с закрытыми глазами. «Так что ты меня просила привезти с дачи?» Повторил он свой вопрос. «Я передала тебе через Алену про банку варенья». Она не успела договорить, а Сокин бросил трубку. «Я устал», — сказал он полковнику. «Может быть, мы сделаем передышку? Нельзя же допрашивать целый день». Корнилов посмотрел на часы, согласно кивнул, да заговорились. Уже больше двух часов. Может, и лучше сейчас прерваться. У меня была одна задумка. Он встал, подошел к окну, выглянул на улицу. Рядом с черной «Волгой» стояли обычные бежевые Жигули. Я хотел попросить вас проехать вместе с нами по маршруту, к которому вы ехали 2 августа. Чтоб можно было по ходу дела кое-что уточнить. Побывать у вас на даче, поговорить с соседями, заехать на ту заправочную станцию, где вы заправлялись. Да мало ли, мелочей можно уточнить дороги. Ведь подозрение на вас лежит серьезное. Я даже подумал, что вы сами сядете за руль, и потому попросил подъехать наши «Жигули». Но раз мы устали, давайте все отложим. И поездку, и продолжение разговора. «Пожалуйста, отложим», — сказал Исокин. «Все это для меня так непривычно. Я очень встал». «Завтра рано утром вас устроит?» — спросил Корнилов. Часиков в шесть. Пока мало транспорта». «В шесть, так в шесть». Корнилов протянул Исокину руку, чуть задержал его, вялую руку в своей. «Борис Дмитриевич, У вас есть время подумать. С вами произошло несчастье. Пока вы сделали все от вас зависящее, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств, чтобы несчастье стало серьезным уголовным преступлением. Не надо трусить. Не надо увязать все глубже и глубже. Осокин, не проронив ни слова, осторожно высвободил руку. «Как только мы начнем проверку фактов, которые вы мне сейчас привели, вы, — Корнилов поморщился, подбирая слова помягче, — вы запутаетесь. Я не стану вам ничего отвечать!» В голосе Осокина появились упрямые нотки. «Вы меня подозреваете? Вы доказываете! Я никого нигде не сбивал!» все эти подозрения в нападении на свидетеля просто смешно и страшно. За вас страшно. Вы можете наделать непоправимых ошибок. А этот раненый свидетель, как он мог обо мне сказать, когда я никого не сбивал?» «Он про вас ничего не говорил. Он видел на шоссе сбитого насмерть мужчину и удаляющиеся белые жигули». Осокин напрягся и мертвенно побледнел. Но он...